Глава третья. В темноте и в обиде. Лист, тебе уже четверть века, а ты до сих пор темноты боишься, как маленькая. Страхи от возраста не зависят, они просто есть. И я боюсь не темноты, а того, что в ней может прятаться что-нибудь неприятное. А если приятное? И а? — осторожно вопросила я во мрак, войдя туда целиком вместе с сумкой. Она была достаточно ценной, чтобы оставлять ее без присмотра в пустом зале уже доказала свою боеспособность при свете, а значит, и здесь, в этом незнакомом темном месте, пригодится. Тяжелая бордовая портьера, перегораживающая вход в предположительное складское помещение, сомкнулась за спиной, и мне вспомнилось, как подружка троллила меня за неспособность в одиночку спуститься в подвал или идти зимним вечером через двор без фонарика. Да, я боялась темноты, не до панического визга, но в коленках уже образовалась некоторая неустойчивость. Утешало только то, Что предположительно где-то здесь находится вполне живой и чихающий кто-то. Живой? Уверенно. Моха-ха-ха. Принялось издеваться подсознание. Под ногой что-то хрупнуло, а мрак стал гуще. И от чего-то запахло горькой и дурманной ночью на побережье. Или мне показалось? Стресс не такой с организмом делает. Например, из темно русых и длинноволосых, кудрявых блондинок. Хотя что именно там в моем мире у меня на голове наворотили? Я уже не знаю. Это здесь я кудрявая нечто в метр с кепкой против прежних 176. Я позвал помочь, а не устраивать еще больше бедлам. Сокрушались в темноте голосом смертельно простуженного. Я... я... я ничего не вижу. Все-таки заикайтесь. Еще сильнее расстроился мрак и чихнул. Наверняка уже жалел, что так опрометчиво пообещал мне место. Нет. Снова ответила я старательно пялись в сторону звука и на всякий случай не моргая и зачем-то призналась. Просто неуютно чувствую себя, когда темно. «Это временно. Сейчас тьморок, который вы раздавили, осядят, и вы их увидите. Они немного светятся». «Кто?» Ужаснулась я, против воли вытаращившись еще больше. «Никто, а что? Сферы с закатами. Хотел выбрать один в качестве и Просыпал. Да с виду они портятся». Пришлось воспользоваться первым подвернувшимся тьмороком. Да поскольку у меня магическая аллергия именно на южную полночь, теперь я чихаю, а когда я чихаю, случается что-нибудь неожиданное. Так что руки у меня заняты, и мне нужны ваши, чтобы собрать закаты. И теперь еще и тьморок южной полночи. Но у меня уже глаза пересохли, и пришлось осмелиться и моргнуть. Ничего не такого не случилось. Никто на меня не бросался, не захокотал жутким хриплым голосом и не куснул за лодыжку. Только чуть в стороне шумно дышали ртом. Разве нельзя зажимать нос одной рукой, а второй собирать? Я так и сделал. Теперь у второй руки нет места. Карман. Там тоже. В обоих. Я поздно подумал, что сферу нужно будет куда-то сложить. Торопился из-за аллергии. Выйти не пробовали и что-нибудь от аллергии принять? Милочка, вы бы с луны и свалились. Никогда тьморок не использовали. Он же тянет следом за теми, кто был рядом, когда раздавили капсулу. Стойте! Если раздавите еще один...» Шевельнулась и замерла с приподнятой ногой, едва касаясь полом иском. «Теперь только ждать, пока развеется», — пояснила темнота. «Долго?» Опасливо поинтересовалась я. Стоять было неудобно, а нога возмущалась от дополнительной нагрузки. «Где-то с полчаса, может, больше. Теперь сложно сказать». Вы раздавили точно такой же тьморок второй внутри первого. Ногу можно опустить на прежнее место. Вы меня видите? Да, но как бы вам объяснить. Очень оригинально. В каком смысле? Озадачилась я. И тут же принялась представлять некое альтернативное зрение, лишающее одежд, и слегка смущаться. Бельё нам мне было не сказать, чтобы некрасивое, непривычное. Шортики, чей скромный покрой компенсировался полупрозрачной кружевной тканью и корсет. Довольно удобный. Два комплекта именно этих неплатьев были в свертке с юбкой и блузкой, которые положила мне в сумку служанка леди Даркисти. Специфика доступного внезрения в темноте позволяет различать плотные участки человеческого тела. У вас изящный скелет. Обалдеть, как романтично. Приходите вы на рентген, а доктор вам... Милочка, у вас такой богатый внутренний мир, особенно в области таза. Такой голос знакомый. Гудел во мраке работодатель. «Как вас зовут?» «Лиза». «Как интересно». В гудение добавилось романтичных обертонов. «Он сейчас со мной заигрывает? Или с моим изящным скелетом?» «Плевать. Как бы узнать, какое здесь жалование помощникам положено. А к жалованию список обязанностей. И количество часов в рабочих сутках. А то читали мы про это их дремучее средневековье на лошадиной тяге». «А вы уже видите что-нибудь?» Уже должны бы. Действительно, уже и что-нибудь. Пол был усеян бледными, похожими на робких солнечных зайчиков оладушками, разных оттенков розового, малинового и золотисто-оранжевого. Не отвлекал бы, заметила бы раньше. Как иногда чужая харизма, глаза застят. Вот же не вижу, а дурное воображение представляет кого-то вроде бульдозера. За следующие полчаса я узнала, как велик склад магазина. Научилась различать степень раздражения по тональности гудения сквозь зажатый нос и дойти до ручки. И Если сферы с закатами я хотя бы визуально могла различать, то длинные, как пробирки, запаянные капсулы с темнотой, только по окрикам, замирая в странных позах и конфигурациях, чтобы не дай кто-нибудь не добавить мглы складу, а начальство чиха. «Вон там еще пропустили, в щели! Видите, сияет! Что значит, рука дальше не пролазит? Я же прекрасно вижу, что пролазит!» Что мешает? Грудь? Что же там за объемы? Осторожно! Тьморок! Нет, в другую сторону! Как куда девать? В карман себе положите или за пазуху? У вас же грудь вместительная. Что вы копошитесь? Так сложно нагнуться и взять сферу из угла? Нет там никакой паутины. Здесь магическая очистка, постоянная температура и влажность. Оставьте уже ваш редикюль. Или что вы там за собой таскаете? Можно подумать, у вас там алмазный венец Остера Первого. Кстати, там много места? Складывайте пока в сумку, потом возьмете светлепроницательный мешок и пересыплите. Из кармана у меня тоже возьмите. Дед, сразу эти, что в руке. О да, как же хорошо!» Помимо уже привычного гудения слышалось шуршание и поскребывание. «Что он там такое делает?» Шуршание прекратилось, а страдатель спросил. «Что вы так удивляетесь?» «Откуда вы знаете?» «Челюсть подберите?» Чешется везде, аллергии же. Вы все собрали? Тогда возьмите те сферы, что у меня в карманах. Быстрее, уже брежет. Скоро морок спадет. Да подойдите же ближе, я не кусаюсь. Зато чешетесь. Это аллергия, а не серая лихорадка. Сук, подставьте. Ох, аккуратней же. Что вы так тыкаете, будто я вам лично гадости доделал? Я вас даже не вижу толком. Я вот его вообще не вижу. Только кармана немного. Откуда едва-едва светят сферы с закатом. А бесит. Чешется у него везде. Один такой уже почесал и потыкал. А бедняжка Эльзбет теперь без средств к существованию, крыша над головой и в сомнительном статусе. Вернее, я вместо нее. А так попала бы по всем канонам жанра сразу замуж за изверга. Жила бы с красавцем-магом в царских хоромах. Занималась бы благотворительностями. Может, и со свекровью договорилась бы. Она, конечно, тот еще тираннозавр. Но что-то же ей интересно, кроме сына и его благополучия. Может, она глубей в парке кормит или ворон разводит. остедлывает верную метлу, поднимается к верхушкам тополей на рассвете и вороньи пузики гладит, приговаривая. Мне, конечно, приятно, но о чём вы таком думаете, держа руку у меня в кармане? Явно не о том, о чём вы. О, не льстите себе. У вас не настолько изящный скелет и не настолько непролезаемая грудь. Моя рука у вас в кармане. Это сфера заката. Да, действительно, сфера и закат. Как печально. Вы хомите? Вы заметили? Я вытащила последнюю сферу из правого кармана, пока больное начальство, шуршая и почесываясь рукой локтем и лопатками, а стелаж позади, очертания которого уже начинали проступать сквозь мрак, сложила розоватые шарики из левого кармана мне возрядно потяжелевшую сумку. Мог бы и сам подержать, угнетатель. Еще жалование не огласил, а уже тиранит. И все-таки у вас удивительно знакомый голос, Лиза, и странное имя. Очертания работодателя тоже проступали. Высокий, почти как стеллаж. «Нет, это оставьте!» Я пожала плечами и протянула тускло-малиновую в оранжевых разводах сферу обратно, стараясь не касаться руки более плотной на фоне остальной темени. Мало ли где и что ей чесали. «Что в этой сфере такого особенного?» Это последний закат ноября над заливом Грейсальд. С него все началось. Неожиданно душевно прогудел сумрак, пряча шарик поглубже в карман. В неизвестных глубинах души Эльзабет что-то дрогнула, отзываясь. Я собралась умилиться. И тут этот ненормальный как рявкнет. Сумка! Я рывком схлопнула раскрытое, щелкнули, смыкаясь, шарики замка. Морок собрался точками и схлынул на пол. Я посмотрела в лицо обладателя бездонных карманов. Глаза в обрамлении покрасневших век напротив были синие, те самые. «Ты!» — завопели мы одновременно. Бульдозер отпустил нос, чихнул, полыхнула, дунула, и меня вместе с сумкой вынесла прочь со склада потоком горячего воздуха. Лопатки встретились с фальшивой стенкой. Часть рамок с грамотками и регалиями, судя по звукам, осыпалась. А на меня в клубу, осевшего на пол мерцающей черной пылью тьморока, надвигалось красноглазое чудовище. Ну нет, ни одна работа таких нервов не стоит. Но далеко я убежать не успела. Да, я струсила. Он выше, и у него глаза. Почему стул такой короткий даже в длину? Успела только стул ногой выдвинуть, перегородив пространство и окончательно загнав себя в ловушку. Моя сумка совсем не многочисленным, но дорогим моему сердцу имуществом. Осталось на комоде в заложниках, полные шариков со сферами. Они наверняка дорогие и редкие, раз голубоглазый гад так переживал за их сохранность. И ведь даже не подбежать, схватить, убежать. Во-первых, мне из угла деваться некуда. Во-вторых, рис. В-третьих, тоже он. Длиннорукий же магиус Хант и не думал сражаться с преградами. Он просто оперся этими своими руками на стол, и мы оказались фактически лицом к лицу. Попалась! Довольно оскалился Рис. «Как ты там себя назвала? Лиза?» «Мы уже на «ты». Где ваше воспитание?» и Я попыталась собрать у себя на лице высокомерную мину, но то ли практики у меня было маловато, то ли противник слишком непрошибаем. «После всего, что между нами было...» «Вы так ноете будто я вам жениться обещала и наврала. Чего вы добиваетесь? Чтобы я вам снова уступила?» «Из-за вашей уступчивости моя репутация теперь пустой звук». И даже в Везахиле знают, почему и отчего извердаркисти снова в списке самых желаемых женихов Семи Королевств, крошка Бет. Процедил он, а меня передернуло. Дело было не в интонации и даже не в намеках. Удивительным образом бесило то, как Риз сократил имя Эльзбет. Нечего было примерять свой ключик к чужим замкам, магиус хант. Выпылила я и сама не заметила, как скопировала позу Риза, а когда заметила, было поздно. И вообще... Котята тоже кусаются, когда на них бульдозером прут. «И как это так вышло?» Продолжила я, глядя прямо в его глаза и боясь моргнуть, будто очутилась в темноте. «Что вы белый пушистой, пушистый, а я одна кругом виновата, хотя для процесса нужны как минимум двое». «Как минимум? Какая прелесть! Что же вы на суде так веростно не возражали, а только лили слезы водопадом, кивали и бормотали, что виноваты?» «Так, а... у нас и правда было...» Мигом я, а еще сделалось волнительно, что лицо Риза так близко к моему, На наши упирающиеся в столешницу руки почти касаются кончиками пальцев. «У нас было!» — нагло заявился синеглазый гад и, похапно ухмыляясь, дернул бровью, будто курок спустил. Мои локти позорно дрогнули. Я уперлась коленками в стол и сдала назад, подальше. Еще дальше, а лучше совсем далеко. На другой берег моря или упомянутый Ризом Эзехел. Хорошо, что если он на другом берегу моря. Мне срочно нужна карта и учебник географии для младших классов, где много картинок и мало текста. Буду учить прописные истины и не думать о противном Ханте, с которым у меня, Эльзабет, действительно было. Иначе от чего у меня на него такая однозначная реакция. Хочется сначала стукнуть, потом опрокинуть и... Лишить остатков репутации. Пару раз, чтобы даже звука не осталось. А он еще и смотрит так, словно прекрасно на моих чувствах осведомлен. Кажется, спасти меня сейчас сможет только чудо. Я вжалась в край витрины, изо всех сил желая оказаться в другом месте. А что? А вдруг? «Магиус Хант, это вы?» Раздался низковатый ракочущий голос вместе со звоном колокольчика над входом, а в открывшуюся дверь ветром с улицы принесло желтый лист и ворона, брякнувшегося на стойку и распластавшего крылья во всю ширь. «Магиус Хант, это я!» Попугаем повторил Рис с такой интонацией будто сам в себе сомневался. Вороньи лапы с растопыренными когтистыми пальцами дригнулись, крыло шевельнулось. Стенд с проспектами сковырнулся вниз. Содержимое стаи печух вспорхнуло в воздух и... Я ужом юркнула вдоль стенки комоду, отчаянно скрипнула под подошвами битое стекло, грохнула зацепившийся за поддол и опрокинувшийся стул. Сумка как-то сама собой оказалась в руках, а ноги стремительно вынесли меня прочь. Осыпалась цветным шелестящим дождем. В себя я пришла почти у самой гостиницы, куда в панике добежала на инстинктах, как любое живое существо, знакомое и безопасное место. Сердце билось в горле, горло драло от бега и холодного воздуха, в голове немножко звенело. Мое пальто осталось где-то в недрах склада, я сняла его в процессе сбора сфер заката. Но самое ужасное было то, что сами сферы так и лежали в сумке. Полный финиш. Теперь и не только разведенная жена с перспективой на ночлег на улице без верхней одежды, так еще и воровка. Плюс ко всему Эльзабет, кажется, действительно изменила мужа с его приятелем. Не будет же Рис так нагло и восхитительно врать, будучи неотразимым, даже с покрасневшими глазами и чуточку гнусавым голосом. Или будет?